31 августа 561 года Рождества Христова. День 28. Раннее утро. Строящийся стольный град Великого княжества Ортании на правом берегу Днепра. Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. Сегодня я проснулся не свет ни заря в холодном поту и с отчаянно бьющимся сердцем от того, что мне приснился страшный сон. Мне снилось, что мы с гавриками оказались в том ущелье в полном одиночестве, один на один с готовившимся нас пожрать порождением ада, и никакой капитан Серегин, никакой отец Александр на помощь к нам так и не пришли. Первым делом я убедилась, что и Яна, и Ася сопят, уткнувшись носиками мне в бока, И лишь потом, натянув подеяло до самого подбородка, посмотрела в высокое уже светлое небо и принялась размышлять. Как верно сказала Елизавета Дмитриевна, у людей нашего магического сословия просто снов не бывает. Особенно если эти сны такие яркие и страшные, что способны не на шутку напугать даже такую храбрую женщину, как я это мое подсознание, или высшие силы, или то и другое вместе пытаются предупредить меня о такой опасности, против которой мне не сможет помочь даже вся королевская конница и вся королевская рать. А такой опасностью для себя самой могу быть только я сама, потому что любую угрозу, которая придет ко мне со стороны, я смогу нейтрализовать либо собственными силами, либо при помощи моих товарищей. Нет, никаких других вариантов тут нет и быть не может. Проведить мне способно только то, что уже сидит у меня внутри, и мой долг справиться с этим самостоятельно. Потом я подумала, что поскольку тут нет и не будет другого мага разума, то придется мне заняться самолечением. Сказать честно, я еще никогда не пробовала, входить внутрь самой себя, и даже не представляю, как это можно сделать, но все же попробовать надо. Итак, для начала расслабимся, вдохнем поглубже и постараемся погрузить себя в легкую полудрему, в то же время какой-то частью своего сознания продолжая бодрствовать и воспринимать происходящее. Теперь, пока я окончательно не прогрузил сон, Необходимо найти точку входа внутрь самой себя и, оставаясь в трансе, соскользнуть в сердцевину своего сознания, подобно змее, которая сама кусает себя за хвост. Раз, два, три. Ура! Получилось. Я внутри себя. Я так обрадовалась, что чуть было не вышло из состояния транса, но очень быстро взяла себя в руки. Возвращаться обратно было еще преждевременно. Надо было идти вперед и оглядеться. Внутри все оказалось точно так же, как в жизни. То есть мой внутренний мир представлял собой мастерскую, привычно заваленную лоскутами ткани и кожи, клочьями ваты и синтепона какими-то проволочными конструкциями, кусками от полированного дерева, мелкими цветными пуговицами, то есть всем тем, что составляет обязательный арсенал завзятой рукодельницы. Мое эго, смешливая пятнадцатилетняя девушка, поджав под себя ногу, сидела за рабочим столом и, сдувая в сторону надоедливый локон при свете настольной лампы, ловко шила мягкую куклу. Заслышав звук моих шагов и неизбежный шорох слухкутов под ногами, эго обернулась на шум, и ее лицо озарилось радостью. «Здравствуй, дорогая Аннушка!» — воскликнула Эга, всплеснув руками. «Я так рада, что ты, наконец, пришла!» «На силу до тебя докричалась!» «Нам давно уже надо было поговорить, а тебе все время было недосуг зайти ко мне в гости!» «Так это ты наслал на меня этот страшный сон!» — пасил я. «Мне что, действительно, грозит какая-то опасность?» «А, Аннушка, ну как я могла насылать на тебя дурные сны?» Вопросом на вопрос ответила я. «Просто я тебя звала-звала, звала-звала, а этот сон, он сформировался сам от рассогласованности твоего внутреннего «я», то есть меня, и тех могучих магических сил, которыми ты сейчас оперируешь. Каждый раз, когда ты обращаешься к этим силам, На моем лице или руках появляется новая морщинка, а в волосах прядка неурочной седины. Еще совсем недавно я чувствовал себя такой молодой и бойкой, а теперь меня начинают беспокоить различные хвори. Если так пойдет и дальше, то я сперва всерьез заболею, а потом умру. И вот тогда в этой комнате поселится тот, кто приходил к тебе во сне. Вот это будет по-настоящему страшно. И что же, испугался я, мне теперь совсем не колдовать и не помогать Серегину и другим людям? Да нет, душа моя, колдуй, — махнула рукой Эго. Но только при этом ты должна перестать себя вести, как строгая старушка, сдерживая порывы своего сердца. Ведь плохо не то, что ты практикуешь магию, а плохо то, что после этого ты не восполняешь с любимым человеком затраченную тобой душевную энергию. Мне было бы так приятно чувствовать, что ты любишь и любима, и всей душой отдаешься своему счастью. Бери пример Серегина. Пока он со своей Лизаметой Дмитриевной счастлив в браке, жить они оба будут вечно. В этом случае магия не помеха, а лишь подспорье. Ибо именно она помогает превратить вечную любовь в вечную молодость, в том числе и вечную молодость души. «Сегодня же вечером иди на танцульки и поднеси в руках свое сердце капитану Коломитцеву. Чем он для тебя плох? Или ты хочешь принца на белом коне?» «Хочу», — вздохнул я. «Ну так и сделай из него принца, — упрямо сказал Эго. По крайней мере, попробуй. Ведь любой влюбленный мужчина — это мягкая глина в руках у женщины. Ведь он не глуп, способен чувствовать твои порывы, И обладает определенными творческими способностями, которые тебе требуется только найти. Ну что, договорились, Аннушка?